О карантине напоминали разве что навехонькая урна, поставленная по приказу березцы на пустынной площади первопечатника, да еще плакат на ближайшем заборе «Бейте, мух, активно уничтожайте источник заразы». «Нечерта себе!» — повторил Роман, вглядываясь в гиганта Федорова и находя в нем нечто удивительно знакомое. Тоже озабоченное чем-то первостепенным лицом, Тот же властный излом бровей, Те же сомтые скобкою губы, С которых, казалось, вот-вот должно сорваться, Пусть будет все таким же великим и грандиозным. Ни черта! Это же сам Ага Палыч! И это действительно было так. Но бывшие белужинцы в эти тонкости не входили. р о в о к а не допытывались, чего вдруг Иван Федоров сделал с их земляком. — Поразительно, — сказал Стасик. — Вот, оказывается, рецепт нестарения. Ну и сипун, сам себе вечную память. Местные деятели тоже хороши, — сказал Роман. — Пусть они даже не доглядели, что Иван, и в а р о т о вывитый агап. Но откуда в них эта запоздалая Петровщина? — Сперва триумфальную арку, а после б а н ю и прочее. Установить арку в этком городке. Да, памятник что надо. Меня до слез трогает, когда рядышком с таким монументом единая, неделимая и непросыхающая миргородская лужа, а в ней колесо, на котором сидит застенчивая сельская трезагузка. Здесь, правда, лучше не видно, но иногда от великого до смешного один шаг, да и тот наддел в галошах. — Ты, как всегда, предубежден и не видишь другого, — сказал Бурчалкин-старший. — Лжефедоров, конечно, хуже пожара. Но чем тебе не нравится сам город? Здесь нет асфальта, но нет и грохта пневматических молотков. Мы мчимся с тобою по нашему городу с неутомимостью братьев Знаменских. и набираем второе дыхание из выхлопных труб, а тут тебе покой и тишина. Есть, есть еще города, где люди живут без пирамидона. За разговорами братья незаметно вышли в кривой ветле и, ориентируясь на нее, свернули в проулок, заросший сорной травой и притоптанный лопухами. Круглый он же крестовый дом под черепенным верхом, находился в самом конце проулка и был обнесен новым штакетником, сквозь который проглядывал голый, не обсаженный ничем двор. Посреди двора стоял Мотыгин и сортировал кирпич, швыряя половняк в отдельную кучу. «Вот это номер!» — подумал Стасик, меньше всего ожидавший повторного знакомства с палаточником. «Встреча обещает быть теплой, дело только за дружеской обстановкой». и, обращаясь к брату, сказал, — Прошу тебя, ничему не удивляться. Однако то, что произошло потом, повергло Романа в удивление, причем вполне законное. Стасик лег локтями на штакетник и с неприличной случаю фамильярностью крикнул — Салют! — т р у ж е н и к о м стесненной торговли! — Как насчет Анаши? Салют подействовал на Мотыгин как взаправдышний, а в слове «Анаша» почудился явный намек на Жень-Шень. Он вздрогнул, обернулся на голос и мягко опустился задом на половняк. «Ну что, ну что вам от меня еще нужно?» — заговорил он прыгающим голосом. «Успокойтесь, ради бога!» — сказал Стасик как можно душевнее. «Ваши водные процедуры меня не волнуют». Но м а т ы г и н успокаиваться не захотел?» Слове «Бог» ему почудил с угрозой даже шантаж. — Да успокойтесь же, — повторил Стасик. — От вас лично ничего не нужно. Мы с поручением Герасиму Блаженному. — Конец! — подумал м а т ы г и н Я в руках этого мерзавца. — Ну что я вам сделал плохого? — взмолился он, складывая ладони по-мусульмански. — Причем, Герасим, отомкните калитку. п р к а з а л Стасик. — Вы слышите? Откройте представителям прессы. — Зачем? — Я ни в чем не виноват, — заупрямился Матыгин. — Я построился на свои трудовые. Да поймите же вы неразумный человек. У р а з дело Герасиму, он обещал голубого козла.